31. Тучи тем временем окончательно почернели, и где-то вдалеке на востоке даже пробрасывал снег. Когда волкам м е н я л ю бой запас, снежный заряд накрыл город, но потом ветер снес снежную тучу дальше, и вновь стало чисто со стопроцентной видимостью. Подходившие вражеские роботы тем временем остановились в горах, пока не вступая в пределы долины, в центре которой стоял город. поджидая, когда подойдут отставшие из-за повреждений гризли и слишком далеко севший берсеркер. Кроме того, пиратским командирам требовалось к о о р д и н и р о в а т ь свои действия, но им следовало торопиться, потому как за отдельными снежными тучами надвигался настоящий широкий снежный фронт. Водители молча ожидали, когда техперсонал сменит с им к а р т е и д ж и с боеприпасами, заправит ленты, а также приказов от командиров. С приказами у Георга было туго совсем никак. «Каково общее состояние машин?» – спросил Георг у старшего механика Босха. «Нормальное. У половины протечки, но это не фатально. Двое могут только дать ракетный залп и все. Ни роторные пушки, ни 85-ки у них не работают. Еще у одного работает только восьмидесяти я т к а «Понял. Всем все поменяли». «Да, кому что было можно и нужно. к а р т р и ш ж и со снарядами, ракетные кассеты, противоракетные комплексы и домовухи», – перечислил старший механик Босх, загибая пальцы. В горах неожиданно раздался громкий взрыв, да так, что содрогнулась земля. Яркая вспышка осветила вершины и даже небеса. «Падает!» — закричал один из водителей. «Кто падает?» «Росомаха». Георг поднял своего робота и увидел, что там, где недавно стоял средний 42-тонный робот-росомаха, поднимается черный стоп дыма грибовидной формы. А камни все еще летели по воздуху на многие сотни метров по парвалической траектории. Силам поддержки, кто уцелел после боя с волками под командой Альвареса и находился в момент взрыва поблизости от робота, можно было только посочувствовать. Ударная волна разметала их машины, а уж про людей на броне и говорить нечего, сдула точно пушинки и разбила камни. Волков сделал сильное увеличение и увидел, что левая нога р о с а м а х и сильно повреждена. Ступню буквально разорвало. Отлетели все броневые пластины, и теперь остров походил на обнажившуюся от мяса кость. Кровью текла техническая жидкость, что-то из этого воспламенилось и горело. Все же не зря делали. Подумал он о мощных минах, что заложили в тех местах, где роботы противника могли вырыть позицию для стрельбы. Вот бы еще остальные подорвались. Но, увы, мин сделали не так уж и много, всего пять штук, но мощных по три тонны каждая, и остальные роботы на них не вышли. Единственный шанс подорвать вражеские машины — это выманить их на ф у г а с во время боя серии хитрых маневров. В принципе, можно попробовать, но шансов мало. Начал падать снег. Еще редко, но скоро, буквально через считанные минуты, ожидался настоящий снежный вал. Длился такой снегопад недолго, минут тридцать-сорок, но зато плотность снега в нем была очень сильна. Не воспользоваться всеми подвернувшимися возможностями просто грешно, и Георг закричал по общему каналу связи. — Стая, слушай мою команду, мы идем в атаку. — На кого? — ошалил Альварес. — На твоего п о д ж а н к а гризли, вперед! 16 волков действительно в стаи рванули на юго-запад, к только что подошедшему гризли. Первый и второй взвод. Займитесь подразделениями поддержки. Водитель гризли, конечно, видел, что на него несется волчья стая. Целая рота. Сделал несколько выстрелов соцелевшей руки, но не попал, хотя волки почти не маневрировали. Видимо, и правая рука у него барахлила. А вот ракетный залп сразу с двух н а п л е ч н ы х кассет и не на 12 ракет каждая, как у волков, а на 20, сделал свое дело. Сразу четыре «Волка» свалились как подкошенные, причем трое водителей с мутными тенями вылетели в забитое снегом небо. Георг тоже получил ракету в левое плечо. Одна из трех все же преодолела противоракетный барьер. Удар был силен. Георг едва сумел устоять на ногах, хотя в этом большая заслуга принадлежала автоматической системе выравнивания движения. Бортовой компьютер выдал предупреждение. «Внимание! Левая ракетная система сорвана. Повреждена противоракетный комплекс и радар. Плевать!» То, что радар отсутствовал, это, конечно, плохо, но он видел своего врага визуально, и этого достаточно. Гризли тем временем попытался окутаться дымом, но бесполезно. Сильнейший ветер с н о с а л весь дым, оставляя робота без защиты. Огонь! й о р г первым разъедил свои туннельные орудия, метя в правую руку, и все волки тотчас же накинулись на Гризли со всех сторон. Против такого шквального огня сразу из 8-85-ок и ракетных залпов у него не было ни малейшего шанса уцелеть. Тем более, когда к избиению подключились роботы из первого и второго взвода, уничтожившие и разогнавшие п о д р а з д е л е н и е поддержки. Куски брони летели во все стороны, и в какой-то момент водитель гризли катапультировался, а сам робот упал. Отступаем. Волки попытались отойти назад в город под з а щ и т у лабиринта домов. Но, как оказалось, их отрезали с ю б а два легких робота, стрелец и ягуар, а с севера — берсеркер. В плотной снежной пелене они столкнулись с противником по щ и л о плоб. И это, конечно же, не принесло волкам ничего хорошего. Сразу два робота оказались на земле от выстрелов орудий Берсеркера. Волкам не осталось ничего другого, как прорваться через стрельца и ягуара, ловя их болванки от тоннельных орудий и почти не отвечая, разве что оставшимися ракетами, д да о поливая из роторных пушек, понимая, что они хотят задержать волков для пушек Берсеркера. Два легких робота все же отступили, пропуская стаю, а Берсеркер продолжал стрелять и подбил еще два робота, прежде чем волки сумели добраться до города и скрыться за стенами домов. Если бы не снег, то даже неизвестно, сумели ли они вообще добраться до укрытия. После переклички выяснилось, что на ходу осталось всего 10 роботов. Многие повреждены, у многих вышел ракетный боезапас или оказались повреждены ракетные кассеты. У кого-то не отвечали пушки на головах. Снег тем временем стал р е д е т ь Пираты дождались, когда видимость вновь станет п р и е м л е в о й и пошли в наступление. Громада берсеркера возвышалась над городом, как г у л и в е р в стане Липутов. И едва заметив цель, он тут же делал выстрел, и сожженный волк падал на заваленную снегом улицу. Если наводчику удавалось заметить, где спрятался вражеский робот, узнавал об этом от разведочного аппарата или ему передавали данные союзники, то он поступал просто. Первым выстрелом из 120-мм и и л л е т р о о о в г орудия разрушал дом, а потом п о р а ж и л оставшегося без укрытия, заваленного строительным мусором волка. Волча стая металась по улицам города, не в силах ничего предпринять. Любые попытки обороняться и даже контратаковать проваливались, оборачиваясь еще большими жертвами. Снаряды от 85-ок просто отскакивали от брони берсеркера. Ракеты тоже не носили ему какого-либо ущерба, даже если им удавалось прорваться сквозь противоракетный заслон. Все оружие, даже командирского волка, было слишком маломощным. Из десяти волков, сумевших добраться до э р л у г а осталось уже три. Они попытались прорваться сквозь своих одноклассников-бесов, уже даже не понимая, что это бесполезно, ведь они выйдут на открытое пространство, где их перебьют еще быстрее. Но тут уже было недосмысление, и еще прежде, чем они успели схватиться с ними, подставились под пушку берсеркера, и их осталось всего двое. Бес точным выстрелом в п р о б о и н у завалил еще одного волка, и вскоре пришла очередь последнего. После мощнейшего удара в бок г е о р г о вдавил кресло и холод сковал его тело, когда катапультное кресло вылетело из волка на 20-ти градусный мороз. Георг видел, как его волк падает, а от него в сторону отлетает правая рука. В следующее мгновение Георг оказался в слое низких облаков, где его буквально заморозило в ледышку. Он реально почувствовал, как влага на лице застывает лед. Потом был рывок и купол парашюта над головой, а под ногами горы. Вдалеке виднелся наполовину разрушенный город, п о б е д н о н а с т о я щ и й берсеркер и несколько б р о н е и к о в спешащих в сторону, опускающихся на парашюте Волкова. Но явно не для его спасения, а исключительно для пленения, а то и вовсе для банального убийства, чтобы он, оставаясь на свободе, не учудил что-нибудь еще.